Они не брали с собой на борт ни денег, ни драгоценностей. Их груз состоял из оружия, провианта и минимального количества вещей личного пользования. Всё, что могло стать помехой в плавании или помешать в бою, оставалось на берегу. Во время вахты они зорко следили за морем, а сменившись, спали на орудиях. Всё время плавания пираты вели себя скромно и трезво. Азартные игры запрещались, трусов они изгоняли и, проявляя в бою большую храбрость, обычно одерживали победы над противником. Каждую операцию пираты тщательно готовили. Основным противником ликеделеров были другие морские разбойники, с которыми они сражались, чтобы отобрать их добычу. Однако отобранное отнять не возвращалось первоначальным владельцам а равными частями распределялось среди самих пиратов. Капитан получал столько же, сколько и рядовой матрос. Пленные получали пищу и одежду и освобождались по прибытии в ближайший порт. Если легиделерам не хватало средств для оснащения кораблей после долгой зимней стоянки, они брали всё необходимое у населения, обещая за это половину добычи. Первая часть девиза лекиделеров друзья Бога свидетельствовала о том, что они верили в справедливость своих принципов и действий. В второй части их девиза «И враги всего мира, следовало очевидно понимать как угрозу богатым и сильным мирам с его. Лекиделеры, как и витольеры, оказывали ганзейским городам военную и другую помощь в их спорах с конкурентами. Эти их действия, были направлены в первую очередь против Англии и Дании. Не случайно английский король провозгласил именно Ганзу ответственной за разбойничьи действия пиратов. Он приказал конфисковать ганзейские когги в английских портах и потребовал от Ганзы возмещения стоимости английских кораблей, потерянных в результате разбойничьих действий германских пиратов. На это пираты ответили великолепной операцией. Они появились с большими силами в Данцикской бухте, овладели стоявшими там английскими судами и увели их в свои тайные стоянки. То обстоятельство, что жертвами пиратов становились также и ганзейские суда, в большей степени следует отнести за счет самой ганзы, не отличавшейся ни постоянством, ни единством действий в отношении пиратов. Если ганзе это было нужно, Она была довольно морским разбойником, каперские свидетельства против английских и ледадских судов. Но вслед за этим она могла заключить с той или другой стороной союз против пиратов. Часто случалось и так, что одни города Ганзейского союза оберегали разбойников и помогали им, а другие в то же время вели с этими пиратами борьбу. Пираты ловко использовали эти противоречия, чтобы выстоять трудной борьбе. Простой пиратский капитан был не в состоянии ориентироваться в обстановке с такой же быстротой, с какой в ходе политических интриг бывшие друзья становились врагами и наоборот. Поэтому если в море пиратам попадалась гонзейская кога, а свидетелей при этом не было, так когу захватывали и грабили. Перебазирование ликеделеров из Балтийского в Северное море по времени совпало очевидно с передислокацией готландских витальеров. Вероятно, отдельные корабли ликеделеров уже ранее достигали фризского побережья во время каперских плаваний в Северном море, когда они нападали на английские суда. Ровная береговая линия и трудные для навигации прибрежные полосы моря был удобный для деятельности пиратов. Ичись с любимыми портами стали Аурих, Мариенхафе, Эмден. Северная часть Фризии состояла в то время из большого числа мелких и отдалённых владений, правители которых постоянно враждовали между собой. Они же занимались интенсивным морским и прибрежным разбоем. У фризов пиратство считалось почётным занятием, достойным настоящих мужчин. Главными их жертвами на протяжении веков были бременские корабли. В 1397 году город Бремен вновь добился заключения договора с фризами. За 10 тысяч райинских гульдинов